Ну что, я сейчас скажешь, начальство на хвост наступило или сам пришел? Подбоченись со скрытой издевкой, спросила Баламутрия. Пригласив свою уборную Эльвирочку на правах старой знакомой, ей по неволе пришлось звать и девушкиных провожатых. В театральной уборной проксима центаврянки... Было не повернуться от тяжелых, шитых золотом одеяний, действительно достойных плеча королевы. Ярила, отошедший от перенесенных нервных перегрузок, вновь обрел достоинство, спокойствие и с интересом осматривался по сторонам. «Вот это одежа, так одежа! А не то, что показывали, плену и растереть!» Правильно поступаешь, внученька, нечего позориться, а то ишь, распустились, ходят, как в бане, сормотарей только. Вовремя ты меня установила, показал бы, где раки зимоют. А на этого паршивца не серчай, он тебя любит, сам по секрету выболтал. Просто дюжесть стеснительный, по молодости лет, застенчивый, да и ты с налета. Держи, дитя, тут любое пишет, и сама должна понять, какое распутство кругом творится. У любого каждого мужчины — измена от женского полумница. Но у вас иной случай, из ряда вон выходящий, можно сказать. Он, посмотри, как страдает по тебе, глаз со стыда поднять не смеет. Ужасно стеснительный и застенчивый по младости лет Яша изо всех сил старался изобразить на своей нахальной физиономии высшую степень раскаяния и скромности. Для пущей убедительности он нервно теребил в лапах носовой платок и время от времени, потупив глаза, воротил рыло под испытующим взором баламутрии. Краснеть ему, к счастью, Нужды не было, так как без с детства не страдал малокровием. «Ну, что молчишь, обалдуй?» — обрушился на него Ярила. «Я, что ли, должен тут за тебя распинаться? Подойди, поцелуй невесту. Сядь рядком, да потолкуйте лотком. Чай не чужие. А коль мы лишние выйдем, мешать не будем». «Нет-нет», — запротестовала Баламутрия, — Уходить никуда не надо, очень даже хорошо, что вы здесь. Пусть при свидетелях согласится, что Яшенька его сын признают свое отцовство, а там с катертью дорожка может отправляться на все четыре стороны к своим мариночкам. Но мне такой муж и даром не нужен, раз сам, кроме пустой болтовни, ни на что не способен. Слюнтяй! Вон, видите, сидит. Двух слов связать не может. Мальчика из себя корчит. Вот Яшенькины документы. Пусть распишутся, где надо, и отворот-поворот. Яков, не ожидавший подобного вердикта, от неожиданности мотнул головой и располосовал платок на ленты. «Ты чаван на меня орешь, припосторонних? Чего к ней официально?» Пришел просить руки и сердца, а она выпендривается, сцены закатывает, оскорбляет. Надо быстро собираться и пошли. Куда ты еще? Удивилась баламутрия, утвердившись в своей роли матери одиночки. На куда и С бабулькой знакомиться. Представлять тебя буду. Али ты думаешь, что я по современному свадьбу стряпаю? Ага, черт — Никакой спешки, как и некоторые, в с галопом, в свадебном путешествии сотни в кармане. Нет, ошибаешься, подруга, не ведь не подкидываешь какой-то, да и древние обычаи блюду. Сначала явимся перед очами бабульки, пусть проклянет по родственному, а потом, как полагают, или во дворце, или на теле телестудии. Под звуки возвышенной анафемы заслуживаем панихиду известных священнослужителей. Трехкратное проклятие и лишь тогда свадьба на весь ад и путешествие. Кстати, а где мой сын? — Сын? Яша, ты действительно малышку с сыном назвал? Я не слышалась и ты серьезно делаешь предложение и хочешь на мне жениться. Инопланетянка, подобно всем женщинам Вселенной, расплакалась и бросилась обнимать одумавшегося черта. Эльвирочка, приведя подобные подобной идиллии, тоже пустила слезу умиления и, наклонившись к Владимиру Ивановичу, прошептала, «Я бы согласилась» хоть стократно быть проклятой, лишь бы тебя не потерять. Ты не говорил с сатаной?» Ахенев понимал, что имеет в виду его любимое, но, к сожалению, порадовать ничем не мог. На приеме у властелина, который состоялся часа два назад, речь шла в основном о мздоимстве антихриста и директора. Повелитель поинтересовался, как проходило ознакомление с кругами и в чем заключается помощь главы ада представительства. Под тяжелым испытывающим взглядом сатаны Ахинееву пришлось рассказать и про первую встречу, и про остальные эпизоды попечительской деятельности антихриста применимо к себе. У Якова тоже не заржавело. «Вы», — сказал накипевшее. Но дальше дело не пошло. Забоченный дефицитом времени, Сатана извинился и, сославшись на занятость, пообещал принять писателя, как только выдастся, свободная минутка. «Подготовьте краткий отчет о проделанной работе, а по прибытии на землю накатайте книгу. Рецензента обещаю». На прощание предложил он, — а тебе за Гробштейн даю пару дней на устройство личных дел. Оформишь брак, иду и с маркизой на парасит. Да, не забудь на свадьбу пригласить. Вот на ней, писатель, Леб говорим остальные детали. — Нет, дорогая, пока, к сожалению, нового ничего не скажу, но думаю, что все утрясется. Так что выше голову. За все время беседы Владимира Ивановича с сервирочкой Баламутеря сменила халат, кимоно, на подбающий случай платье, и, стоя посередине комнаты, как бы предлагала присутствующим оценить ее действительно внеземную красоту. — А сыночка я оставила на время в посольстве у подруги, но если это необходимо, заберу его с собой. Забери, забери внученька, расслабленно посоветовал Ярила. — Пока вы с Яковом будете к свадьбе готовиться, я с мальцом побуду. Поезд с младенческих лет запомнит основное напутствие. Да и с говорящей птицей поиграется, та тоже плохого не посоветует. Ему у меня хорошо, вольготно будет. Да, а как твой батюшка поживает? — Здоров ли? Я ему тут э, бальзам от радикулита приготовил, взял лот целебный. Уж какое тысячелетие рецепт храню, никому не доверяю. — Разве вы моего папу знаете? — удивилась Баламутрия. — Я, внученька, и с твоим дедом, и с батькой твоим в свое время знаешь, сколько дел наворотил. Мы с ним старые друзья. Ну да ладно, ступайте с Богом. Так жду сорванца».